Известно о чем, ответил маленький красноармеец. О бабе, о детях, о своем паршивом положении, да о том, когда-то снова пообедать придется. Дурак ты и есть. Вот нас здесь десять. А проверь каждого, и выйдет, что о материальной своей нужде человек не думает, а наоборот, от этого отмахивается. Вот я думал сейчас об Уралмаше. Есть такой завод у нас в Свердловске. «Сколько на нем танков можно выпускать?» «А ты о чем размышляешь?» Обратился он неожиданно к соседу справа. Тот сидел разувшись, грел у огня нарывающий палец. Это был человек с серым, очень утомленным лицом и бесцветными от усталости глазами. «Я-то?» «А я не размышляю, уважаемый товарищ. Я мечтаю. Я вообще-то мечтатель. У меня мысли, как бы это Германию приспособить к делу, А то они, то есть немцы, только человечество истребляют. Вот нога у меня полегчает, я сапог кое-как натяну, винтовку на плечо и пошел. И сколько не буду идти, как не придется петлять да кружить, до Берлина дойду. Когда схватим Гитлера за глотку, тогда и будем толковать. Он закашлялся, видно было, что и говорить ему трудно. Так он устал». «Да ты, друг, до Берлина-то семь раз помрешь!» — крикнул ему маленький красноармеец. «Помереть-то я не помру, а погибнуть в бою, может, и придется. Только и перед тем гибельным своим боем я и мечтать буду, и планы строить буду». Хоть и сказал он это все тихим, спокойным голосом, нельзя было ему не поверить. Такая убежденность была в его лице. «Верно, друг, верно, радостно» даже весь просветлев, вскричал какой-то человек с другой стороны костра. У нас, у таких, как мы, с вами, людей, я хочу сказать, советских людей нет жизни без мыслей о будущем. Я техник, работал на Днепрогессе. Я там и учился, на строительстве еще. И вот лежу этой ночью, укрывшись листьями. От холода зубами лязгаю, а сам думаю... Как будем после немцев восстанавливаться? Ведь ясно, что они все взорвут. И ясно, что потом будут бежать. И ясно, что мы потом построим еще лучше. Ведь правда ясно, товарищ? Никто ему не ответил. Он смутился, юношески покраснел. Но ну а коли ясно, то чего и говорить? Проворчал тот огромный человек, который первый начал разговор. «А ну давай, товарищи, поднимайся! Не слышите, фрицы к нам идут!» В самом деле, все ближе и ближе были слышны автоматные очереди. Немцы верно начали прочесывать лес. Разделились мы не сразу. Еще два дня бродили группой в десять человек, разведывали, расспрашивали у встречных, где немцы, как лучше пройти. Лес тут был редкий, смешанный. Часто перемежался лужками и болотцами. Над нашими головами то и дело пролетали на юг птицы. Опадала желтая листва. Накрапывал мелкий дождь. Лес был грустным. И настроение у большинства из нас было не то чтобы грустное, но приниженное. Рассказывали о себе скупо, неохотно. Я лишь на второй день узнал, что находившийся в нашей группе лейтенант Иван Симоненко — член партии. Он сказал, что был до войны инструктором Волынского обкома КПБУ. Я припомнил кое-кого из общих знакомых, описал их внешность, манеры. Постепенно наши отношения становились все более непринужденными, исчезла настороженность. Оказалось, что Семоненко сам Черниговский и что он направляется к матери в Малодевицкий район. Удивительно, кстати, через этот район мне и нужно было пробираться к областному отряду. Мы оба очень обрадовались, крепко пожали друг другу руки, подозвали Якова Зусермана и решили этой же ночью втроем отправиться на Черниговщину.